Техника лав-коучинга. Что мы делаем? Сначала берем лист бумаги и пишем на нем свои желания. То есть подробный портрет человека, которого хотим видеть рядом с собой. Прямо по пунктам. Кого ты хочешь видеть в данный момент? Мужа? Постоянного сексуального партнера? Друга? Отца своим детям? Это основной пункт, по которому она должна определиться. Кто этот мужчина? какую роль он будет играть в ее жизни. От этого зависят наши дальнейшие действия. Чаще всего все-таки запрос идет на мужа и отца детей. То есть женщина хочет создать семью с успешным, реализовавшимся, состоявшимся человеком. Хорошо. Дальше я прошу описать его подробно. Социальный статус, внешность, возраст, уровень дохода. Хочет ли она, чтобы он был наемным работником уровня СЭО или собственником предприятия? А это абсолютно разные градации. Любой наемный работник, даже уровня генерального директора, не прыгнет выше головы и не будет иметь доход, как у собственника бизнеса. Он будет обеспеченным, безусловно, но выше определенного уровня не поднимется. Но у женщины могут быть свои резоны, почему она хочет именно наймита. В конце концов, работа в найме – это меньше рисков, это стабильные отпуска, это бонусы. В отличие от владельца бизнеса, у которого нет границ между работой и отдыхом, а все риски — это его личные риски. Дальше я выясняю, нет ли у нее на примете кого-то конкретного. Потому что так часто бывает, женщина просит, чтобы я помогла ей именно с этим мужчиной. Тогда мы смотрим, кто он и чем занимается, условно говоря, у него свой медицинский центр. Значит, сфера его деятельности — медицина. Как к нему подступиться? Мы начинаем думать. Первый и самый очевидный вариант – профильные конференции, естественно, самого высокого уровня. Там у нее есть серьезный шанс увидеться с ним, обратить на себя внимание. Обычно медицинская конференция – закрытая история, туда просто так не пускают. Но можно придумать, как сделать пропуск, подключить все свои связи. К тому же всегда можно найти форумы покрупнее, рассчитанные не на 20 человек, особо приближенных, а на более широкий круг слушателей. Скажем, на 100-200 человек. Туда легче попасть. Дальше я начинаю детально продумывать план ее действий. Тут мелочей не бывает. Как она должна быть одета, как причесана, какой каблук на туфлях, какой цвет лака. Если мы говорим именно о научной конференции, тут уместно яркая одежда, но без стразов и перьев. Например, строгий классический костюм, приглушенно-бордового цвета. Броска? Да. Вульгарная? Ни в коем случае. К нему нейтральный нюдовый лак. Или черный костюм и к нему красная рубашка. Строго, но ярко и притягивает взгляд. Или рубашка белая, но лак красный. И соответствующего цвета аксессуары. Первое появление очень важно. Девушка должна нести себя красиво, как королева. И дело даже не в том, что она не надета. Она должна быть уверена в себе. Не секрет, что уверенность исходит изнутри. Одежда помогает нам привлечь к себе внимание. И тут я, как коуч, тоже подбираю правильные ключи. Рекомендую одежду так, чтобы она работала на вас. Чтобы люди на вас обращали внимание и заряжали вас этим вниманием. И вы в ответ могли эту энергию транслировать мужчинам. Потому что, я не стану это повторять, мужчина реагирует на женскую энергию. Не на попу, грудь, ноги. На энергию. И я помогу вам быть ею наполнены. С одеждой разобрались. Дальше. Что девушка должна говорить? Как себя вести? Какой настрой должен быть? Как этот самый настрой создать? Даже такая мелочь, как визитка, обговаривается и учитывается. У девушки с собой обязательно должна быть визитка, чтобы она могла, выбрав удобную минуту, дать одну из них этому мужчине. Что должно быть написано на этой визитке? Какая должность прописана? Как она должна быть оформлена? То есть мы с клиенткой продумываем каждую мелочь, пусть даже самую незаметную. Итак, у нас есть пропуск на мероприятие. Девушка подготовлена. Теперь ей нужно, чтобы ее заметили среди совершенно незнакомых людей. Как? Есть лайфхак. Во-первых, не надо ехать на мероприятие к открытию. В нашем случае хорошо бы немного опоздать. Пропустит часть интереснейшей медицинской лекции? Не беда. Потом посмотрит детали в конспектах у коллег. Ее задача в другом – обратить на себя внимание. Войти в зал, когда уже там все собрались, продефилировать сквозь аудиторию. Одежду, которая помогла бы выгодно подчеркнуть себя, мы подобрали, вы помните. Сесть в одиночестве, чтобы к ней удобно было подойти для общения. Изучить расписание мероприятий и сосредоточиться на кофе-брейках. Здесь задача непростая. Чаще всего во время перерывов между собой общаются люди – хорошо знакомые или объединенные общими профессиональными знаниями. Но нет ничего невозможного. Мы набрасываем план разговоров в таких случаях. И тут я иду от личности женщины, которая делает запрос. Некоторых надо расшевелить и внушить им уверенность в себе. А других наоборот, несколько затормозить, чтобы они не давили и не вели себя слишком напористо. В любом случае, моя задача как коуча – поднять уверенность женщины в себе, ее самоценность. Тут в ход идет все, и правильно подобранная одежда, и грамотный макияж, и умение построить беседу, и главное, конечно, внутренний настрой. Если я веду женщину как персонального клиента, она мне звонит накануне важного мероприятия или даже за 10 минут до его начала, я психологически ее настраиваю, объясняю ей, что она красотка и у нее все получится. И она входит в зал как королева и обязательно обращает на себя внимание всех присутствующих. Вот так поступательно мы разбираем каждый случай по отдельности. И от того, с кем девушка предпочитает знакомиться, зависят все эти детали. Условно говоря, должность на визитке и телефон важны для наймита. Для собственников-миллионеров ваша должность не имеет никакого значения. Им вообще ваша визитка не нужна. Они вас сами найдут, если вы по-настоящему им приглянулись. Я должна проработать каждую деталь применительно именно к вам и вашим желаниям. Именно поэтому так важны личные консультации по каждому конкретному случаю.